Городская сказка Профиль тоньше камеи, Глаза, как спелые сливы, Шея белее лилии И стан, как у леди Годивы. Деву с душою бездонной, Как первая скрипка оркестра, Недаром прозвали Мадонной Медички шестого семестра. Пришел к Мадонне филолог, Фадей Семенович Смяткин Рассказ мой будет недолг. Филолог влюбился по пятке. Влюбился жестоко и сразу В глаза ее, губы и уши. Цедил за фразую фразу. Томился, как рыба на суше. Хотелось быть ее чашкой, Братом ее или теткой, Ее эмалевой пряжкой. и даже зубной ее щеткой. «Устали, Варвара Петровна! О, как дрожат ваши ручки!» — шепнул филолог любовно, а в сердце вонзились колючки. «Устала!» — вскрывала студента. Труп был жирный и дряблый. «Холод!» — стал инструмента. «Руки, конечно, изябли!» потом у калинкина моста смотрела своих венеричек. устала их было досто что с вами вы ищете спичек спички лежат на окошке ну вот вернулась обратно вынула почки у кошки и зашила ее аккуратно затем мне с подругой достались препараты гнилой пуповины потом был скучный анализ выделение в моче мочевины ах я прошу извинения я роль хозяйки забыла коллега возьмите варенье сама сегодня варила фадей семенович смяткин сказал беззвучно спасибо а в горле ком кисло сладкий бился как в неводе рыба не хотелось быть ее чашкой ни братом ее ни теткой ни ее эмалевой пряжкой Ни зубной ее щеткой.